Голова, в которой птенцы попадают в ловушку. Они ввалились в следующее помещение почти одновременно, в приятном предвкушении от самой классной части соревнований. Потренировать выпивание на психео удавалось редко, и всякий раз приходилось делать это с оглядкой, чтобы некрылатые не заметили. Пройдя по инерции несколько шагов, одноклассники в недоумении остановились. Дверь сзади захлопнулась со зловещим грохотом. Тишину разорвал удивленный голос Черниченко. «Это что еще за фигня?» «Афанасьевас к а з а л а что тут п л а в а е т Психео», — протянул Артем. «Остальные говорили нам то же самое», — изумленно подтвердил Макс. «Но это ведь сложно описать, как п л а в а е т да?» Его вопрос повис в воздухе неотвеченным, потому что никто не знал, что сказать. Вместо небольших полупрозрачных облачков Психео с расплывающимися краями, которые птенцы привыкли видеть на тренировках, перед ними словно бурлела штормовая туча. Сизая пелена расползлась по всей комнате, сильно ограничивая видимость. Было совершенно непонятно, есть ли в этом помещении какая-то мебель, хоть что-то еще кроме стен, растворяющихся впереди. «Давайте вернемся, а? Тут явно что-то не так». Эл развернулась, направляясь обратно к двери, но резко затормозила. «Блин!» За то краткое время, что ребята разглядывали комнату перед собой, заполненную страной, словно взбесившейся энергией, пространство за ними тоже затянуло дымкой психео. Вихрева решительно шагнула вперед и выпила несколько низких нот. Полупрозрачная преграда прямо на глазах стала уплотняться. С боков потянулись дополнительные ручейки энергии, насыщая психео, заполняя собой все свободное место. «Что за...» — удивленно пробормотала Эл. А вот р е д к и н не стал стесняться в выражениях и практически заорал. «Ты что наделала, долбанутая? Совсем мозгов нет!» «Не понимаю. Вихрева явно растерялась. Я хотела наоборот отогнать туман. Не могла же я перепутать мелодию?» «Очевидно, могла», — глубокомысленно заявил Никита. «Что будем делать? Я что-то не хочу соваться в это». На последнем слове его заметно передернуло. Нет, в теории они знали, что психео не должно причинить им физического вреда. Это всего лишь эмоции. Чужие эмоции, принявшие такую форму, которую видят только п о л у к р ы л ы Но добровольно окунаться в шевелящуюся массу грязно-серого цвета, стеной, стоящей у них на пути, желания ни у кого не возникало. «Может, это все-таки такое испытание?» Неуверенно предположил Артем. «Может, все не так уж и сложно? Да давайте хотя бы попробуем, а?» Странное какое-то испытание, Тём. Ты посмотри только, какого цвета эта энергия. я в н ы е эмоции мощные и резко отрицательные. Горе, страх, боль, ненависть. э л покачал головой. Такие распылять надо, а я лично что-то не припомню, чтобы Виталий Иванович про такое на тренировках рассказывал. «Давайте попробуем», — решил за всех Макс. «Распылять не умеем, да, но не совсем же мы безнадежные. Можем отодвинуть, барьер поставить, рассечь. Что мы там еще проходили? Ну что, поехали?» Он окинул взглядом каждого из команды и, не встретив возражений, повернулся спиной к двери. Прозвучала песня х о л ы с т а Остальные члены команды тоже присоединились и, встав полукругом, решили пробиваться сквозь дымчатая марева. Некоторое время было слышно только мелодии вопиваний, воспроизводимые одним женским и тремя мужскими голосами. Ребята рубили, двигали, снова рассекали плотную массу Психео и снова двигали, сантиметр за сантиметром. Сдували веский туман звуками со своего пути, но он вновь возникал на прежнем месте, просачивался в любую появившуюся лазейку. Лишь к самим птенцам Психео пока не п р и б л и ж а л а с ь оставляя вокруг них примерно метр свободного пространства. Сложно сказать, сколько времени это продолжалось, но постепенно все выдохлись. Все реже и реже звучали выпивания. Одноклассники тяжело дышали и устало поглядывали друг на друга. Лица покрылись испариной. «Нужен перерыв», — наконец признал Редькин и, наклонившись, уперся ладонями в колени. «А я что говорила? Умник!» Эл приходилось тяжелее всех. Ее лицо снова побледнело, и, кажется, о т к р ы л а с ь р а н а на голове. Пряди н а м о к л и от крови и слиплись. «Такое плотное психео просто не получится разогнать теми простыми выпиваниями, которые мы знаем». Макс скривился. явно не собираясь признавать свою ошибку. А вот у Черниченко с этим проблем никогда не было. Похоже на то. Тогда что, отдохнем и обратно двигаем, к двери? И пусть учителя сами с этой фигнёй разбираются, а мы... ы э прервал его пламенную речь Артём. «Я стесняюсь спросить, а обратно это к у д а «В смысле?» — не сообразил Никита. А вот Макс и Эл, судя по всему, поняли и тревожно переглянулись. «В смысле, мы тут крутились и в е р т е л и с ь во все стороны?» «Ты помнишь, в какой стороне теперь находится дверь?» Лицо у Черниченко вытянулось, когда он осознал, в какой ловушке они оказались. Секунды текли медленно. Воображение разыгралось, и хоть Артем никогда не страдал клаустрофобией, сейчас ему казалось, что Психеус мыкается вокруг них. Как будто круг свободного пространства становился все уже и уже, и... Вдруг Макс вскинулся. «Стойте! Когда мы только зашли, я видел в углу за дверью камеру, а на ней горела красная лампочка». «Значит, камера не отключена, работает. Тогда почему нас не спасают?» «Не понимаю». «Потому, глазастый ты наш», — ехидно ответила ему вихрево, «что на видео п с и х и о не отображается. Все, что видят организаторы, если они, конечно, за нами наблюдают вообще, это как мы тут т о п ч и м с я на одном месте». Плечи Редькина п а н и к л и «Получается, что у нас всего одна попытка добраться до выхода своим ходом? А иначе мы тут завязнем, и неясно, что произойдет, когда до нас доберется эта дрянь». «От энергии такой концентрации, наверное, можно и в обморок грохнуться». Он помолчал. «Одно хорошо, в таком случае за нами точно придут». «Оптимист хренов», — фыркнула Вихрева. Она вытерла пот со лба и поморщилась, увидев на запястье кирпичные разводы. «Может, выступишь добровольцем или сам в психе усунешься? А мы постоим над твоим дохлым тельцем и подождем, когда нас спасут». Макс бросил на нее красноречивый взгляд и промолчал. «Кто бы сомневался», — фыркнула э л Затем она повертела головой по сторонам и указала себе за левое плечо. По моим ощущениям, входная дверь в это чистилище находится там. «Согласен», — поддержала ее Черниченко. «А мне кажется, что мы оттуда пришли». Макс махнул рукой в другую сторону. Было непонятно, говорит он всерьез или просто спорит из чувства противоречия. «Тем?» Титов пожал плечами. «Я не знаю. Честно». Двое против одного, и еще один воздержался. «Значит, пробиваемся в том направлении». Эл вздохнула. «Ну что, отдохнули? Готовы? Погнали!» И они рванули вперед, а точнее назад. Туда, где, как им казалось, находилась дверь, через которую они вошли в зал. От напряжения у Артема в ушах стучала кровь. Он не слышал ничего, кроме собственных выпиваний. Но и те уже звучали так хрипло, что он удивлялся, как они вообще действовали на психео. Медленно, невообразимо медленно, он двигался в выбранном направлении. пока, наконец, сквозь мутную пелену не стали проступать к о н т у р ы дверного проема. Сначала он не поверил собственным глазам. Но нет, все верно, вот она дверь. До нее осталось буквально пара метров. От радости он издал вопль и, указывая рукой вперед, обернулся. Но позади него никого не было. Только сизая пелена психео колыхалась, и по ней, как по воде, расходились волны и круги. «Да что же это такое?» Артем замер от осознания, что ребята отстали, не смогли пробиться, им не хватило сил. «Эл! Ник! Редькин! Вы, вы где?» Ответом ему была давящая тишина. Титов в отчаянии обернулся на дверь. Затем снова уставился на полукруг свободного пространства перед ним. Пустого свободного пространства. Психео за его пределами словно ожило. Грязно-серая клякса разбухала и темнела на глазах. Под поверхностью перекатывались волны, сливались... обретали цвет и насыщенность. Титову снова пришлось напомнить себе, что эта энергия нематериальна, но казалось, что стоит ему протянуть руку, и он дотронется до чего-то прохладно-склизкого и густого, как кисель. От омерзения его передернуло. Артем и сам не понял, когда именно взбесившаяся энергия отрезала его от остальных стеной мутного тумана, за которым не было видно даже силуэтов одноклассников. В ушах у него звенело, теперь уже от страха, а не от напряжения. а в голове бились панические мысли. «Уходи. До выхода осталось совсем чуть-чуть. Ты не сможешь помочь остальным!» Дрожащие руки вспотели, и Артем рефлекторно вытер их о футболку. Ладони дотронулись до чего-то мокрого. Он посмотрел вниз и вспомнил. Уродливое пятно на животе никуда не делось. Алое на белых частях принта, бурое на цветных. Кровь еще не успела засохнуть и пачкала руки. «Что же делать? Бежать за помощью?» Разве может, в конце концов, оставшимся внутри навредить волна психе у даже такого концентрированного? Макс, конечно, предположил, что от него можно упасть в обморок, но как-то в это верилось с трудом. Скорее всего, они просто испугаются, погрустят, может, настроение испортится. В памяти всплыли слова Эллы. Сами по себе отчаяние, горе, страдания безвредны. Это всего лишь эмоции. Но человек, которого насильно погрузили в их пучину, перестает мыслить здраво. Он становится неадекватен, и может сделать что угодно, с собой и с окружающими. Артему стало отчаянно, безумно, невероятно страшно. До дрожи в коленках, до рези в желудке, до нехватки воздуха. Но что, если он сейчас развернется и убежит, а с кем-то из ребят случится что-то непоправимое? Он сжал кулаки, закрыл глаза и медленно выдохнул, пытаясь хоть немного успокоиться. «Психео нематериально, оно нематериально», т в е р д и л он как заведенный. Его даже не видит никто, кроме полукрылых. Это практически игра моего воображения». Немного выровняв дыхание, Артем затянул тихую монотонную мелодию без слов. Сил на выпивание почти не осталось, но привычные звуки удивительным образом подбодрили его и придали уверенности. «Нет ничего сложного, нужно просто представить, что он на крылатой тренировке. А рядом стоит Виталий Иванович и контролирует его действия». Титов открыл глаза. Грязное облако никуда не делось. Оно бурлило, клубилось и как будто бы презрительно усмехалось над неудачником. Оно словно подпитывалось его собственным страхом и беспомощностью. «У меня ничего не получится. Нужно бежать за помощью, пока не поздно. Меня никто ни в чем не упрекнет», — промелькнула трусливая мысль. Но он еще сильнее сжал кулаки, так что ногти больно впились в кожу на ладонях и, склонив голову, изменил тональность мелодий. На тренировках от подобного энергию сносило в сторону. а иногда даже немного развеивала, но сейчас такого не произошло. Зато в середине преграды появилась трещина с рваными краями. Она ширилась медленно, словно нехотя, пока не превратилась в узкий проход. Стены открывшегося коридора еще были сизами, но в глубине уже плескалась чернильная тьма. Даже лампочки на потолке, казалось, потускнели и выцвели. На другом конце освободившегося пространства, безвольно раскинув руки в стороны, на полу лежал синеволосый парень.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 «Им нужно держаться вместе, иначе не справиться». «Ну же, Ник, помоги мне!» — пыхтел Титов, рывками подтаскивая одноклассника под прикрытие, которое создавало Эл. Но Бори, о т к а з а л а с ь был совершенно обессилен. «Ну у же, давай! От твоей хваленой птицы никакого толку!» Наконец он дотянул увесистого Черниченко до стены, но отдыхать было некогда. Почти сразу Артем встал за плечом Вихревой, как их учили на тренировках, и подхватил ее песнь,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 «Держи барьер!» Редькин вздрогнул и перевел на него глаза. Затем отклеился от стены и молча сделал пару шагов вперед, р а в н я я с ь с Эллой. Титов быстро развернулся и присел на корточке у лежащего бариада. «Никита!» «Ник, открой глаза!» «Сосредоточься!» «Вспомни про Зета и Калаида, к про свою к командную п е с н ю н у «Я не...» т Черниченко приоткрыл глаза и закашлялся, пытаясь ответить. «Я никогда не окрылялся!» Даже не представляю, как это сделать. Какую ноту взять? Ник, твоя т птица знает. Просто доверься ей. Это наш единственный шанс. Никита снова замолчал, и Артем не стал его тормошить. В надежде, что тот настраивается, ищет внутри себя верную тональность, а не просто впал в забытье. Секунды тянулись бесконечно долго. Если б ы р я д не справится, других идей ни у кого не было. Внезапно Эл глухо застонала и закрыла лицо руками.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 Был слышен стон ветра в скалах и клёк от хищной птицы, парящей под солнцем, свист п а с т у ш е г о хлыста и заунывный вой волынки. Его пальцы скрючились во внезапной судороге, а тело выгнулось дугой. Затем ногти начали вытягиваться и уплотняться, заостряясь на концах, немного загибаясь внутрь. Не сильно, но человеческого в трансформировавшихся кистях осталось мало. Из-под рукава футболки по коже вниз побежала тёмно-синяя вязь, похожая на ожившую татуировку.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 Титов мог бы поклясться, что в какой-то момент Ник моргнул, не закрывая при этом глаз. Из-под век на мгновение показалась полупрозрачная перепонка, как у ящериц, но сразу же пропала. Артем в таком ошеломлении разглядывал изменения, произошедшие с одноклассником, что почти забыл, что стало их причиной. А вот Бариат этого не забыл. Черниченко, точнее тот, в кого он превратился, затянул новую незнакомую песнь и стал медленно подниматься. Повинуясь выпиванию,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 Психео прямо перед ними пошло трещинами и б р ы з н у л а во все стороны, как л о ж а под ногой расшалившегося ребенка. Чуть поодаль мутная пелена подтаяла и истончилась, стала распадаться на отдельные кляксы, края которых висели как лохмотья и подрагивали от несуществующего ветра. Позже а р т ё м не смог бы вспомнить ни мелодию, которую выводили его губы, ни что именно они вчетвером делали, в какую сторону поворачивались, куда шли. Он помнил только чувство единения и наполненности. Могущество, направленности, цели. Как будто его, Титова, умножили на четыре, вместе со всеми достоинствами, но отринув недостатки. Ни о каком принуждении, о котором тогда на уроке по спецкурсу рассуждал Камиль, не было и речи. Артем по доброй воле открывал рот и выводил ноты. Во всяком случае, так ему казалось. В с е б я он пришел перед дверью. Не той, через которую они зашли в ловушку, а другой, на противоположной стороне зала. Вероятно, командная песнь Бориада провела их через все помещение, разметав психео по углам, как старую паутину. Никита опустился без сил на пол. Кожа на его лице и руках выглядела по-прежнему, гладкой и нормально человеческой. Вихрева присела рядом, бледная, как альбинос после долгой полярной зимы. Макс прислонился к стене и прикрыл глаза. Его заметно потряхивало, но все же хватило сил на вертикальное положение. Все, что хотелось Артему, это лечь, и вытянуть подрагивающие от усталости конечности. Но он шагнул вперед, открыл дверь и сразу же встретился с нетерпеливым взглядом Антона Сергеевича, ожидающего их, сидя на подоконнике. Физик недовольно покачал головой. «Ну, наконец-то, Титов, вы, кажется, побили все антирекорды, потому что…» Но Артем перебил его, выставив перед собой слегка дрожащую от перенапряжения ладонь. «Кажется, нам нужен врач».